Наставники. Из сеансов мне известно, что к душам, у которых было мало воплощений, часто прикрепляют душу наставника, которая помогает выбирать воплощения и получать наиболее эффективный опыт из этих воплощений для скорейшей эволюции души. Во множестве сеансов я сталкивался с такой ситуацией, когда встречающий представлялся наставником, но при более-менее пристальной проверке оказывалось, что это лишь чужая энергия. Многие чужие энергии действительно считают себя наставниками, ведь они тоже учат определять, где обман. Поэтому, когда в сеансе при подъеме в мир душ регрессанту встречается энергия, утверждающая, что она наставник, как и в случае всех других встречающих, важно проверить, действительно ли это наставник или, что гораздо более вероятно, чужая энергия. От настоящих наставников идет приятное ощущение любви, уважения и радости. При просьбе к источнику показать облик настоящий наставник никак не поменяется, и ощущения к нему не изменятся. Ложный наставник, наоборот, изменит облик. Из сеанса. «Андрей, вы сказали про наставников. Можете рассказать о них больше? Кто такие наставники души, откуда они приходят и как появляются?» «Высшее Я». У каждой души в основном есть духовный наставник. Вы их также называете гидами. Гид это то, что вы можете подразумевать как высшее я или как духовный наставник. Но высшее я и духовный наставник это разные существа. Есть отдельно духовный наставник. В большей степени это светлые существа из высоких измерений, как пример, Сананда, архангелы, Богородица, Серафим Саровский и ангелы. Ангелы в основном это как хранители людей. Архангелы они как наставники, они вас курируют, они очень трепетно относятся к вам. Они смотрят ваш путь хотят вывести вас на путь предназначения души, и тогда вы с ними сольетесь и получите энергетический потенциал для воплощения всех ваших задач. Будете проходить уроки, которые вы сами выбрали, очень легко и правильно, легко и свободно. Чувство наслаждения жизнью будет в вас всегда. Андрей, как становятся наставниками душ? Что нужно для этого сделать, чтобы стать наставником души? Высшее «Я». Наставник души — это душа более мудрая и опытная. Вы знаете, что у каждой души есть путь эволюции. То есть молодая душа начинает расти и развиваться, проходя уроки и получая опыт. Чем больше опыта, тем больше мудрости. Это и есть как раз-таки оценка уровня. Когда вы проходите все уроки, вы уже переходите. Душа переходит в учительскую систему. Она начинает в мире душ нашей светлой иерархии учить уже другие молодые души, или выполнять какие-то другие учительские функции. После учителя они поднимаются выше и могут уже стать наставниками, то есть наставник выше учительской системы.